была гибели и все возрождение, да иначе и проявиться не может, как в этом. Впрочем, я не очень уж ее так ненавидел, когда бегал по комнате и в щелчку заглядывал за ширмы Мне только невыносимо тяжело было, что она здесь. Я хотел, чтобы она исчезла.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 И зачем я бегу за ней? Зачем упасть перед ней, зарыдать от раскаяния, целовать ее ноги и молить о прощении? Я и хотела этого. Вся грудь моя разрывалась на части, и никогда, никогда не вспомину я равнодушно эту минуту. Но зачем, подумала с мне.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 «В романе надо героя, а тут нарочно собраны все черты для антигероя, а главное, все это произведет пренеприятное впечатление, потому что мы все отвыкли от жизни».